Глава 27. Зуев начал ходить по комнате. Устраивается аукцион в дорогом ресторане, куда приглашаются прессы и богатые люди вперемешку с так называемыми звездами. Последние рисуют картины, расписывают глиняные фигурки, а их поделки выставляются на торги. Олигархи приобретают работы певцов, артистов, скоморохов и в конце аукциона ведущий радостно вопит. «Мы собрали для бедных деток 2 миллиона рублей». Все аплодируют, журналисты в восторге. Они сделали кучу фото, потом и концерт, в котором участвуют все те же селебрити. На следующий день газеты, радио и телевидение сообщают о собранной сумме в своих публикациях программах, называют фамилии благотворителей. Через 2-3 недели появляются глянцевые журналы с той же информацией, а пресс-секретари всех участников действа – По каждому поводу и Бизонова повторяют «Мы занимаемся благотворительностью, вот недавно пожертвовали два миллиона для больных деток». Но на самом-то деле, несчастным сиротам достались копейки, потому что из собранных денег заплатили за аренду ресторана, за фуршет, организацию аукциона, плюс гонорар ведущего и зарплату сотрудников милосердной организации, коим нет числа. Вот так-то». А мама ничего подобного не затевает, она просто добывает средства, где может. И у нас мало кто получает зарплату, собственно говоря, одна Лариса. «Еще она», — ткнул в меня пальцем Михаил. «Лампа работает в нашем бюро по оформлению интерьеров на ставке секретаря», — возразил ему Зуев. «А твоя мать, управляющая Домом Доброй Надежды, ей платят из средств проекта жизнь заново». Я удивилась. Вроде Лариса жена очень богатого бизнесмена, по какой причине она берет деньги у Нины Феликсовны. Навряд да вряд ли Зуева может платить большую сумму. До сих пор я считала, что супруга-олигарха работает из милосердных побуждений. «Хотя не знаю, останется ли она у нас», — неожиданно закончил Вадим. «Что ты имеешь в виду?» — встрепенулся Миша. Вадим отошел к двери. «Только пока ничего не говори матери. Моя мать еще не приняла окончательного решения, но обескуражена тем, что Лариса Евгеньевна заявила полицейским о пропаже перстня, не поставив ее в известность о своих намерениях. «А как она должна была поступить?» вскипел Миша. «Исчезла дорогая вещь антикварная. Сразу стало понятно, спер ее кто-то из своих». Вадим, промолчав, отвернулся. «Вот она, ваша благодарность», продолжал возмущаться парень. «Да если б не маминая оперативность и настойчивость, не видать бы ни ни Феликсов, ни своего кольца. Скупка могла его продать». «Да ей надо сто раз спасибо сказать, а не дуть губу, но все, я ухожу». Михаил выскочил из комнаты, не забыв хорошенько хлопнуть дверью. «Моя мать – сторонник мирного урегулирования конфликтов», – устало произнес, глядя на меня Вадим, и опять стал чесать кисти рук, покрывшиеся красными пятнами. Поэтому всегда твердит, «Сами разберемся, нельзя, чтобы вокруг фонда роились нехорошие слухи. То, что случилось в общежитии, должно оставаться за крепко запертыми дверьми». А тут она на следующий день после кражи перстня приезжает в Дом Доброй Надежды, чтобы собрать всех участников проекта в гостиной и поговорить с ними. Понимаете, мама, несмотря на возраст, сохранила детскую наивность. Она хотела сказать подопечным, что того, кто польстился, на ее собственность не накажет. Нужно лишь отдать кольцо, причем совсем не обязательно прилюдно признаваться в краже, можно положить перстень назад на рукомойник. Мама решила спокойно, без шума разрулить ситуацию. И что увидела у подъезда? Полицейскую машину, соседи с горящими глазами. А в квартире опера уже допрашивали жильцов. Лариса не посоветовалась с мамой, не сказала ей о своих намерениях. Кстати, на вопрос, по какой причине она так поступила, Малкина отреагировала так же, как ее сын сейчас. Зашумела, колечко и бешеных денег стоит. Надо было действовать оперативно, иначе его продадут, и оно с концами пропадет. Лампа, ты где-то испачкала пальцы, а не в черных пятнах. Я посмотрела на руку. «Ой, правда, пойду вымою». Первым, на что натолкнулся мой взгляд, когда я подошла к раковине, оказалось большое кольцо, так и кричавшее о своей непомерной цене. В оправе из платины красовался крупный, причудливо ограненный бриллиант, вокруг него сверкала россыпь мелких камушков. Нина Феликсовна опять забыла свое украшение в санузле. Я бы на месте Зуевой не носила каждый день доставшееся по наследству кольцо, а, памятуя о своей привычке бросать раритет, где попало, спрятала его в сейф. Тщательно вымыв руки, я поискала полотенце или сушку, не нашла ни того, ни другого и потрясла кистями. Потом взяла колечко, а оно неожиданно выскользнуло из влажных пальцев и упало на никелированную мусорницу, закрытую крышкой. Я нагнулась, подняла талисман Зуевой и уикнула. Перстень больно уколол палец. Мне пришлось снова вернуть его на полочку и сунуть руку под холодную воду. Из крохотной, едва заметной ранки неожиданно долго сочилась кровь, но в конце концов я ее остановила. Закрутила кран и с запозданием удивилась. Чем же я так глубоко порезала палец? Неужели пер с ним? Вот уж странность. Надо пристально изучить его. Не понадобилось много времени, чтобы разглядеть. От самого крупного бриллианта отлетел кусочек, образовались острые, как бритвы, края. Я присела около мусорного ведра, осторожно поводила ладонью по крышке и нащупала крохотный осколок. Я, наконец, поняла, в чем дело, и пошла искать Вадима, а когда обнаружила я его на кухне общежития, тихо сказала. «Нам с твоей мамой необходимо поговорить без посторонних. Сейчас я попрощаюсь и сделаю вид, что уезжаю домой. Вы поступите точно так же. Встретимся в кафе «Лаванда». Сразу предупреждаю новость не из приятных». Надо отдать должное Вадиму, он не стал задавать вопросов, а молча кивнул. Нина Феликсовна, узнав, что произошло с ее талисманом, заметно растерялась. Настоящий бриллиант не мог разбиться, упав с небольшой высоты. Даже если камень и попал на железную крышку, он должен был остаться целым. Я тоже так думаю, кивнула я. Но я не считаю себя экспертом по ювелирке. Когда полиция вернула перстень, вам ничего не показалось странным? «Да вроде нет», — пробормотала Зуева. А вот здесь у одного мелкого камушка есть небольшой дефект. Это точно моя вещь, и на пальце также сидит». «Вы уверены, что семейная драгоценность не бижутерия?» После небольшого колебания поинтересовалась я. «Кольцо подарок, его мой прадедушка преподнес жене на первую годовщину брака», — вспыхнула Нина Феликсовна. В тот век, да еще в том обществе, к которому принадлежал дворянин и богатый землевладелец Зуев, было не принято выдавать страз за алмаз чистой воды. «Бриллиант могли подменить позднее», — не уступала я. «Всякое случается. Вы когда-нибудь оценивали перстень?» Зуева посмотрела на Вадима. «Я родила ребенка вне брака и всегда сама несла за него ответственность. Биологический отец моего сына испарился, когда узнал, что я беременна. «Конечно, у меня возникали финансовые трудности, но я их успешно преодолевала. Когда Вадик стал старшеклассником, я решила открыть собственное дело и основала дизайн-бюро. До этого мама работала художником на кондитерской фабрике, рисовала этикетки для конфет», — пояснил Вадим. Нина Феликсовна улыбнулась. «Бьюсь об заклад ты ела сладости, для которых я придумала обертку. Мне нравилась моя работа, но предприятие захерело» и нужно было уходить, пока оно окончательно не развалилось и не погребло сотрудников под обломками. Тогда я отнесла все полученные от мамы украшения к ювелиру старому другу семьи. Яков Аронович назвал мне их примерную стоимость, помог найти покупателей. Одним словом, в мое дизайнерское агентство вложены средства от продажи семейных реликвий. Единственное, что я не отдала, вот это кольцо». «Значит, в начале нулевых о фейке речи не было», — подвела я итог. Вадим вынул телефон и набрал какой-то номер. «Добрый вечер, дядя Яша. Извините, я знаю, что вы не любите, когда вас вечером беспокоят, но нам очень срочно, прямо сейчас необходима ваша помощь. Можно мы приедем? Я мама и одна милая женщина — наша сотрудница». Зуев положил трубку в карман и встал. «Давайте сначала выясним, подлинный ли бриллиант в оправе». Может, зря переживаем и строим догадки, вдруг камень от старости стал хрупким. «Разве такое возможно?» – удивилась я. Нина Феликсовна тоже поднялась. «Понятия не имею. Вадик прав. Поехали к Михельсону». Когда очень пожилой, прямо-таки дряхлый ювелир, внимательно осмотрев изделие, положил его на обитый черным бархатом подносик и выключил микроскоп, я по выражению лица Якова Ароновича поняла, что сейчас услышу. «Прекрасно! Даже, я бы сказал, гениально исполненная подделка!» закрехтел старик. «Работал уникальный мастер. Хотел бы я с ним познакомиться. Никогда не встречал ничего похожего. Нина, деточка, я чудесно помню твое кольцо. Как все изделия, оно имело ряд индивидуальных особенностей, присущих только ему». Яков Аронович чуть опустил морщинистые веки и стал до изумления похож на черепаху. Думаю, умея это пресмыкающееся разговаривать, оно бы произносило фразы с теми же интонациями, что и Михельсон. «Некоторые дамы тайком от семьи продают золотой запас, потому что муж дает им мало денег, а хочется пошиковать. Навидался я разных копий, но это великолепно. То есть она сама по себе произведение искусства». «Ты, деточка, судя по твоему лицу, не заметила подмены?» «Нет, Яков Аронович», — через силу произнесла Нина. «И ни один обычный человек никогда бы не понял, что перед ним стекляшка. Надо быть Михельсоном, чтобы в этом разобраться», — медленно вещал ювелир. «Можешь познакомить меня с мастером?» Зоева отвернулась и промолчала, а Вадим пробормотал. «Дядя Яша, мы его не знаем». «Если когда-нибудь повстречаетесь, передайте респект от самого Михельсона», прокряхтел старик.